Глава десятая. Злата, Романова. Эльгар зашел за мной, как и обещал, утром. Я как раз успела позавтракать и помочь Дарисе вымыть посуду, когда он появился на пороге кухни. Белоснежные волосы у него были заплетены в косу, что делало черты лица острее, чем раньше. Он пронзил меня взглядом, от которого стало жарко, и я поторопилась сбежать от него под предлогом одеться. Вскоре мы вышли наружу. Эльгар тотчас протянул свою ладонь, и я уже как-то привычно вложила в нее свою, чувствуя даже через варежку, насколько он горячий. Да и сам раз за разом повторяющийся момент, когда мы держимся за руки, словно влюбленная парочка, не давал покоя. Это же что-то значит? Или нет? Как понять? Может, Эльгар, к примеру, просто опасается, что я споткнусь и упаду? Или оборотни настолько сильно оберегают всех женщин? Или я ему настолько небезразлично, что хочется меня постоянно касаться? Вот и гадай теперь, не напрямую же спрашивать. Это явно создаст еще больше неловкости между нами. И как тогда решать проблему волков? Будет еще сложнее, чем сейчас. Я покосилась на Эльгара, распахивающего калитку, лицо которого... было непроницаемым. Впрочем, не о том я думаю, сейчас нужно сосредоточиться на другом. Небо сегодня заволокло серыми тучами, и лес, где мы оказались через несколько минут, пройдя через посёлок, от этого казался мрачнее, чем есть на самом деле. Он и так был для меня в последнее время неуютным, а сейчас это ощущение только усилилось. На заснеженной тропе Эльгар порой останавливался, показывая особые метки на деревьях, предупреждающие об опасности. Это были зарубки волчьих когтей, и рассмотреть их с первого раза не всегда удавалось. Эльгару приходилось стряхивать со стволов снег, обнажая знаки. Сами оборотни ориентировались по запаху, и, чтобы он не выветривался, Эльгар обновлял метки каждый раз. Он рассказывал мне все это ровным голосом, но я едва ли не кожей чувствовала его печаль. Вскоре в лесу стали попадаться разные величины валуны, и тропа стала уже вдвоем и не пройти и запетляла между ними, устремляясь куда-то ввысь. Теперь я следовала за вожаком снежных волков, но он то и дело оборачивался, помогал преодолеть подъем. И все равно я совсем запыхалась. в отличие от Ильгара, который двигался легко и бесшумно. Сейчас он и вовсе не напоминал обычного человека, лишь хищного, осторожного зверя, готового ко всему на свете. Когда он резко остановился, я налетела на него, и Ильгар тотчас поддержал меня. Его теплое дыхание на мгновение коснулось моей щеки, заставив сердце бешено заколотиться, а после мужчина отпустил меня... и снова нашел мою ладонь. «Мы почти у цели», едва слышно, сказал он. «И действительно, еще с десяток шагов и я почувствовала ее всей своей сутью. Эту ледяную, смертельную силу, отголосок которой звучал среди скал, пробирая до костей. Нервно сглотнула, но шаг не замедлила. «Сейчас будет небольшой спуск в пещеру», тихо добавил Эльгар. Когда окажемся там, держись за меня крепко и ни в коем случае не уходи с безопасной площадки. Поняла? Да, пообещала я, но голос дрогнул. Он внимательно посмотрел на меня, словно убеждаясь, что я точно услышала его приказ, а после сдвинул один из неприметных камней, открывая вход в пещеру. Из темного проема тут же потянуло невероятным холодом. Зажег факел. первый ступил внутрь, а после потянул меня за собой. Спустя несколько минут мы стояли на небольшом каменном выступе, шагов двадцать в ширину, не больше. Внизу под нами расстилалась тьма, пещера оказалась огромной и холодной, напоминающей гробницу. Свет факела выхватывал из тьмы стены, покрытые толстым слоем сверкающего льда, с потолка угрожающе свисали сталактиты. Казалось, сама смерть поселилась в этом месте, вымораживая из него всю жизнь, все звуки, все краски. Тишина была оглушающей и давящей одновременно. «Готово?» — спокойно и тихо спросил Эльгар. Я сглотнула и кивнула, сжимая его руку. Он осветил факелом низ пещеры, и меня моментально сковал ужас. Они находились там. Мужчины, женщины. Дети. Десятки, сотни фигур, замерзшие в ледяных глыбах. Позы были естественными, будто их застали врасплох в самый разгар жизни. Кто-то оборачивался, кто-то поднимал руку, чтобы защититься. Ребенок прижимался к ноге матери. А между ними, словно живая, скользила морозная дымка. Она не просто стелилась. опульсировала, вбирая в себя последние крохи тепла, оставляя лишь нерушимый лед. От одного ее вида по спине бежали мурашки. Это была сама безжалостная смерть, и от нее исходила такая мощь, что ноги перестали меня слушаться, а сердце сковал страх. Волков было так много, что даже факел не мог осветить всего того количества, что находилось в этой жуткой пещере. «Сколько же длится это проклятие?» Шепотом поинтересовалась я, боясь нарушить гнетущую тишину больше, чем нужно. «Почти пятнадцать лет. И здесь не только наша стая. Есть еще одна». Эльгар посветил влево, кивком показывая на мужчин и женщин, замерзших во льду. Внешностью они отличались от белоснежных волков. Каштановые волосы, янтарного цвета глаза, более легкие плащи. Взгляд зацепился за молодого мужчину с вскинутым мечом, который словно и сейчас стремился защитить свой народ. Его лицо было искажено яростью и отчаянием. Это мой двоюродный брат Влад. Его родители, мои дяди и тетя по отцовской линии, погибли от рук людей, когда он только родился. Отец и мама забрали его к себе. Мы вместе росли и дружили. Когда ему исполнилось двадцать, Влад ушел к своей стае и стал вожаком вместо своего отца. «Не захотел остаться в вашей или позвал долг?» уточнила я, не в силах оторвать взгляд от застывшего воина. Второе. В его родной стае с момента гибели родителей началась свара. Оборотни постоянно свергали друг друга, пытаясь занять место вожака, что, в принципе, было невозможно. Влад, в чьих жилах течет кровь сильнейшего, всегда оставался тем единственным, кто мог возглавить этих волков. Ему необходимо было вернуться и навести порядок. Но не прошло и года с того момента, как он ушел, когда над лесом, в котором мы жили, взметнулся морозный столб. Мы, снежные волки, отправились на разведку и обнаружили эту пещеру вместе со всей стаей Влада. Мое сердце сжалось от боли. Представить, каково это найти своих близких, превращенных в ледяные статуи. Это было хуже всяких кошмаров. «И тогда проклятие перекинулось и на вас?» – поинтересовалась я, взяв себя в руки. «Да, но остальные стаи не тронула. Мы выяснили, что дело здесь в кровной родственной связи. Мой отец и дядя были двойняшками с равной силой, что для оборотней – исключительный случай. Власть в нашей стае всегда наследует первенец по праву силы и крови. Дедушка понимал, что однажды волчья суть заявит о себе». не считаясь с волей и желанием его сыновей, и между ними случится смертельный поединок. Чтобы избежать этого, он разделил стаю на две. Даже так? Неожиданный ход. И единственно верный в той ситуации, иначе бы мой отец и дядя убили бы друг друга. Мы немного помолчали. «Дана, жена Глеба, ведьма, о которой я тебе рассказывал, говорит, что для магии, в том числе и для проклятия, разделение может не иметь значения, и сила сочла нас по-прежнему одной стаей». «Ммм... <свист2> hmm. Нам, снежным волкам, хотя бы повезло, что мы не оказались рядом с источником зла, как сородича Влада и он сам. Я прикусила губу, не зная, что на это сказать». Пытаясь унять тревогу, скользнула взглядом по ледяным глыбам и зацепилась за пару, стоящую практически над нами. Высокий, мощный мужчина пытался изо всех сил закрыть собой красивую женщину. Что-то невыносимо знакомое почудилось в этой позе, в повороте головы, в чертах их лиц. А когда я осознала, что именно, у меня задрожали руки. «Да». «Это мои родители», — тихо сказал Эльгар, от которого не укрылось, на кого я смотрела. Проклятие застало их в лесу четыре года назад, когда они возвращались домой с ярмарки. «Мне так жаль», — прошептала я, чувствуя, как по щекам бегут непрошенные слезы. Одна из них скатилась со щеки, полетела вниз и... упала на землю звонкой льдинкой. Я окаменела. все же одно дело знать про проклятие и совсем другое — видеть его в действии. Ильгар, явно догадываясь, что я чувствую, молча приобнял меня, притянув к своей груди. Вот что он творит? Больно от того, что случилось с его родителями ему, а утешает он меня. Сколько же внутренней силы в этом мужчине! И от того, что если я вдруг подведу его «Не смогу помочь и спасти стаю», стало еще горче. Я вскинула голову, смотря в его глаза, но Ильгар находился не здесь. Мысленно Ильгар был там, с родителями, с двоюродным братом, со своим замерзшим народом. В его синих глазах, обычно таких теплых, сейчас сияла глубокая, невысказанная боль. Та самая, что, я уверена... он не показывает никому. Вожак стаи снежных волков обязан быть сильным, даже если у него от горя разрывается сердце. Я молча обняла его в ответ, прижалась крепче, пытаясь сделать все возможное, чтобы этот синий лед в его глазах растаял, и когда Эльгар погладил меня по голове, с облегчением выдохнула. Это и была новая нить доверия и близости, когда мы разделили этот момент вместе. Но нет смысла о чём-то сожалеть. Надо действовать. Только как. Внутри вдруг, словно откликаясь на мой безмолвный зов, зашевелился маленький, но упрямый огонёк силы. Если раньше я его никак не чувствовала, то сейчас ощутила каждой своей клеточкой. Кончики пальцев зазудели. и проснулось необъяснимое, сильное желание подойти к замерзшим волкам ближе. «Мне нужно к самому краю площадки. Посветишь?» — попросила я, решив довериться интуиции. Эльгар молча кивнул. В его глазах мелькнуло беспокойство, но вопросов он задавать не стал, как и отговаривать от этой затеи. Я осторожно сделала несколько шагов, замирая и чувствуя за спиной Ильгара, готового в любой момент защитить нас обоих. Сейчас он даже не касался меня, но эта близость на краю смертельной опасности, до которой лишь шаг в темноте, ощущалась остро и ярко. Безумно хотелось развернуться, коснуться его губ. и я тихо выдохнула, загоняя желание глубоко внутрь. Еще раз окинула взглядом это ледяное царство смерти и, подчиняясь то ли интуиции, то ли зову силы во мне, закрыла глаза. На несколько минут я погрузилась в тишину и темноту, где слышались только бешеный стук моего сердца и потрескивание факела Эльгара. И тогда я ощутила ее вновь. эту злую силу, что была повсюду, древняя, как сама вечность, и осознала всем своим существом, что уничтожить ее может только одно — сила жизни, огромная, светлая, всепобеждающая. А у меня, у меня был лишь маленький трепетный огонек, и чтобы справиться с бедой снежных волков, он должен вырасти. превратиться в ослепительное пламя, в мощный поток чистого света. Это знание пришло откуда-то из самых глубин моей души и принесло с собой и радость, ведь теперь путь был ясен, и тревогу. Смогу ли я? Я выдохнула, открыла глаза, и Эльгар тотчас увлек меня от края пропасти и прижал к себе, словно опасаясь, что я исчезну. Я рассказала ему о своих ощущениях. крошечном маганьке и море светов, которое необходимо его превратить. Значит, тебе нужно начинать тренироваться. Серьезно, сказал Эльгар. Согласна. Давай выберемся отсюда. По пути обратно в поселение обсудим варианты. Хорошо. Мы уже почти вышли из пещеры, когда я невольно оглянулась, будто надеясь, что в этой кромешной тьме появится хотя бы лучик света. Но, увы. только лед и мрак. Я выдохнула с облегчением, выйдя на свежий воздух, и порадовалась даже хмурому небу. В пещере все давило, и холод проклятия, казалось, все еще цеплялся за подол платья, пытаясь добраться до меня. Пока Эльгар закрывал вход и присыпал валун снегом, я стояла чуть в стороне, опять не в силах не любоваться им. Таким сильным, способным выдержать огромную беду и не сдаться, даже пойти на помощь к богине. И не раз ведь наверняка ходил, но только недавно почему-то Великая Белая Волчица откликнулась. Следующей холодящей душу мыслью стал вопрос, а что же Ильгар поклялся отдать в ответ? Это мне он пообещал отпустить, когда сниму проклятие, а ей... Боги ничего не дают просто так. Какую цену он заплатил за мое появление здесь? Цену, о которой я даже не догадывалась, но которая, возможно, была куда страшнее, чем само проклятие. «Идем, Злата, ты наверняка совсем замерзла», — сказал Эльгар, выдергивая меня из тягостных размышлений. Я прикусила губу, так и не решаясь задать ему этот тревожащий меня вопрос. Лишь молча уцепилась за его ладонь и тихонько вздохнула, позволяя ему вести себя обратно. Заговорили мы только когда выбрались на тропу, ведущую к поселку. Эльгар вытащил из внутреннего кармана плаща обещанные записи о магии, протянул мне. Я поблагодарила и убрала их, поизучаю, когда вернемся. «Эльгар, я тут подумала насчет тренировок», — вернулась я к прежней теме. «Слушаю. Дар жизни явно можно увеличить, если для этого используешь растения или живых существ». Он бросил взгляд на лес вокруг, склонил голову набок, задумчиво смотря на меня. В глазах Эльгара вспыхнуло синим огнем что-то совсем непонятное и немного жуткое. То, что свойственно похоже лишь оборотню, но никак не человеку. На миг я забыла, как дышать, чувствуя, что по спине бегут мурашки. С живыми существами я не смогу. Я прикусила губу, пытаясь скрыть подступившую к горлу панику. От одной мысли, что я причиню даже невольный вред какому-то животному или человеку, у меня едва ли не темнело в глазах. И с деревьями пробовать тоже не стану. Если разбужу их посреди зимы, то потом, когда подпитка моей силы исчезнет, они погибнут от мороза. Я не хочу, чтобы умирали еще и они. Эльгар остановился на тропе, и я тоже замерла. Сейчас мы смотрели друг на друга, и в воздухе чувствовалось напряжение. Скажи мне, у вас в стае найдутся цветочные горшки и семена? Его брови удивленно приподнялись. На губах вдруг сверкнула легкая улыбка. Мужчина заметно расслабился, а я немного озадачилась. Он же не думал сейчас, что я попытаюсь отказаться от договора и нарушить свое слово. «Интересное решение. Так, полагаю, тебе потребуется еще земля и...» «Место, где я могу тренироваться. И оно не должно быть в поселении, где-то подальше, в лесу». Я не знала, как поведет себя моя сила, опасалась последствий, и хотела обезопасить и себя, и волков, насколько получится. Заброшенная сторожка в получасе ходьбы от поселения подойдет? Да, выдохнула я. Волков для охраны тоже выделю, добавил он. Неужели боится, что сбегу? Или... «Здесь водится немало диких зверей», — спокойно сказал Ильгар, не сводя с меня глаз, и я тихонько выдохнула. «Да и местность ты не знаешь, в отличие от оборотней». «И то верно. Как же я об этом не подумала. Сразу в свои сомнения ушла. Заблудиться, наткнуться под снегом на корягу или камень, упасть в случайную яму — это все может произойти со мной запросто. Спасибо. благодарила я пойдем мороз усиливается не стоит здесь задерживаться только и ответил эльгар